Дарси Уэллс велела таксисту ехать в ресторан «Марина» на углу «Алстер» и «Саус Хейли» и, расплачиваясь, попросила квитанцию. Ее она немедленно передала человеку, которого принимала за кори Макентайра из Sports USA и который уже ждал ее за столиком. Лет ему решила Дарси около сорока, и вид для такого старика вполне приличный. Лицо его почему-то казалось знакомым. Она подумала об этом еще на стадионе, когда они разговорились, но все никак не могла вспомнить, где же они виделись раньше. А «Вы знаете, а я проверила по журналам», — сказала она, а Кори подозвал официанта. «Простите, не понял». Он наклонился к ней, словно не расслышав. «Я говорю, хотела убедиться, что вы действительно...» Дарси улыбнулась. «Ну, вот и начала искать ваше имя на той странице, где дают список редакторов и все такое прочее». «Ах, вот оно что! Ну и как же, я действительно...» «Да», Дарси смущенно отвернулась. «Извините, но...» «В общем, не каждый день вам в дверь стучатся корреспонденты Спортс». «Да, сэр, слушаю вас», — подошел официант. «Что вам предложить выпить?» «Дарси, да у меня вроде как тренировки. Может, бокал вина? Хм, честно говоря, даже и не знаю. Белого вина для дамы, пожалуйста, а я выпью виски со льдом. Слушаю, сэр, белое вино и виски со льдом. Принести вам меню сейчас или попозже? Попозже». «Торопиться некуда, сэр», — сказал официант. «Благодарю вас». «А здесь Милов», — сказала Дарси, осматриваясь по сторонам. «Надеюсь, вы любите итальянские блюда». «А кто же не любит? Просто приходится следить за калориями». «У нас как-то была напечатана статья, в которой утверждалось, что спортсменам требуется вдвое больше калорий, чем всем нам грешным». «Вообще-то, честно говоря...» «Есть я люблю», — призналась Дарси. «Четыре тысячи калорий в день — дело для бегуна нормальное», — продолжал он. «А кто считает?» «Ну ладно», — обрывая разговор на гастрономические темы, — сказал он. «Расскажите мне о себе». «Знаете, странно, но...» «Можно включить магнитофон?» «Что?» «А, не знаю, право мне раньше» но он уже поставил карманного размера диктофон на столик между ними. «Смотрите, если эта штука вас смущает, я могу делать заметки». «Да нет, наверное, все в порядке». Она с любопытством смотрела, как он по очереди нажимает кнопки. «Красный сигнал означает, что диктофон включен. Зеленый, что идет запись», — пояснил он. «Вы что-то начали говорить». Только что ваши вопросы заставили меня задуматься. Правда теперь ведь и не вспомнишь, когда мне понравилось бегать. Знаете, что сказала моя мама? Ваша мама? Да, когда я позвонила ей, она сказала, что... Вы звонили ей в Агаю? Ну да, конечно. Ее маленькую Дарси не так уж часто интервьюируют. Она была рада? Еще бы и едва не расплакалась от радости. «Смотрите-ка, а ведь эта штука крутится!» Она указала на диктофон. В общем, она сказала, что я начала бегать, потому что за мной постоянно гонялся брат. Очень славная история. Но мне так кажется. В общем, я по-настоящему задумалась об этом. И, по-моему, я начала бегать потому... Что такое чудесное ощущение испытываешь? Не знаю, понятно ли я говорю. Вполне. «Белое вино, прошу вас». Подошел официант и поставил бокал перед Дарси. «И виски со льдом, сэр». «Спасибо». «А теперь можно принести меню, сэр?» «Чуть позже». «Благодарю вас». Официант удалился. «Я имею в виду не просто физически». То есть и в этом смысле тоже, конечно. Словно все тело поет. Понимаю. Но тут еще и душа вроде участвует. Во время бега я ни о чем другом думать не могу, только о беге. Ясно. Просто голова для всего другого закрыта, понимаете? Да. И в голове все так чисто, светло. Я слышу только собственное дыхание, а больше ничего не слышу во всем мире. Да. «И всякие там проблемы, всякая там чушь, она просто исчезает, понимаете?» «Это как если бы...» «Словно снег идет где-то у меня в голове и покрывает белым весь мусор, смывает всю грязь, и все становится чистым, светлым и свежим». «А вот что я чувствую во время бегов, словно во всем мире Рождество, и все бело и прекрасно». «Да», — сказал он, — «понимаю». Карелла снова позвонил в бюро по найму, на сей раз из дома. Было 9.30. Близнецы уже спали, а Тедди устроилась напротив него в гостиной, внимательно изучая колонку «Требуется» в вечерних и утренних газетах, делая время от времени пометки. На сей раз к телефону подошел мужчина. Карелла попросил позвать свою прежнюю собеседницу. «Ее нет». Она ушла домой в восемь, и отпустил ее. А как там компьютер поживает? Как это понять, поживает? Прекрасно поживает. А как ему еще поживать? Когда я звонил в половине восьмого, он не работал. А сейчас работает. Она не передала вам, что я жду звонка, говорит детектив Карелла. Я веду дело об убийстве. «Нет, вроде не вижу никаких записок». «Ладно, это по поводу вызова по адресу Лорелл Стрит 207». «Дата». Карелла представил себе, как этот человек сидит у себя перед компьютером и нажимает кнопки. 13 октября. Время. Примерно семь вечера». «Лорелл Стрит 207», — повторил мужчина. «Да». Есть, нашел. И куда же они поехали? В Саус Хейли, восемнадцать. Это в Да. В котором часу доехали до места. Без четверти восемь. А что там находится? У вас не отмечено. Жилой дом, учреждение. Только адрес. Спасибо. Не за что. В бюро повесили трубку карелла на секунду задумался, а потом принялся перелистывать записную книжку в поисках телефона пожарной охраны. Среди абонентов, с которыми приходится связываться чаще всего, этого номера не оказалось. Карелла позвонил к себе в участок. Дежурил сержант Дэйв Мерчисон. Заметив, что сегодня относительно спокойный вечер, он осведомился, чем может быть полезен. Тот объяснил, что ему нужны пожарные. Им он позвонил без двадцати десять. «Пожарная охрана», — послышалась в трубке. «Говорит детектив Карелла из 87-го участка. Я расследую дело об убийстве». «Ясно, слушаю». «У меня есть один адрес, и мне надо знать, что это, жилой дом или учреждение». «Так, Саус Хейли». «По-моему, это территория сорок первой команды. Я дам вам номер, и там вы узнаете все, что нужно. Секунду». Карелла принялся ждать. «Вот, пожалуйста. Девяносто один сорок три семьсот. Да, кстати, если капитан Хейли все еще работает у вас, передавайте привет». «Непременно. Спасибо». Теперь Карелла звонил в сорок первую. Было без четверти десять. «Сорок первая, Лемон. Говорит детектив Карелла, восемьдесят седьмой. «Привет, Карелла. Я тут расследую убийство. Ах, вот как. И мне нужно знать, что это за адрес Саус Хейли, 1118. То есть, что там находится? Жилой дом? Учреждение?» «Я плохо слышу, Карелла», — сказал Лемон. «Эй вы, потише нельзя». Это была реплика в сторону, а в трубку Лемон сказал: Тут в покер играют, так какой адрес? Саус Хейли, 1118». Сейчас посмотрю на карте минуту. Корела ждал, и из трубки донесся приглушенный расстоянием возглас. О, матер Божья! И Корело живо представил себе, как кто-то с фулом на руках налетел на флеш-рояль. «Слушайте», — спросил Лемон. «Ого! Так, дом 1118 по Сайс Хейли. Это шестиэтажное здание. На верхних этажах офисы, на первом ресторан». «А как он называется?» «Марина. Я там никогда не бывал, но, говорят, готовят неплохо». «Большое спасибо. Тут у одного четыре туза собралось», — сказал Лемон и повесил трубку. Карелла перелистал телефонный справочник Айсолы, набрав номер ресторана Марина. Он представился и спросил. Скажите, нельзя ли по вашим записям кое-что проверить? Меня интересует 13 октября. Это прошлый четверг. Разумеется. А время? 8 вечера или что-то около этого. Имя? Макинтайр. Кори Макинтайр. Было слышно, как шелестят страницы. «Да, есть Макентайр. Восемь часов». «Столик на сколько, Персон?» «На две». «А с кем он был, не помните?» «Боюсь, что нет. У нас ведь столько посетителей. Как же тут?» «Впрочем, минуту. Как его, вы говорите, зовут? Макентайр?» «Точно. Секунду». Снова послышался шелест страниц. «Да, так я и думал», — сказал человек из ресторана. «Что именно?» «Они сейчас здесь». «Что?» «Да, заказал столик на двоих на восемь вечера. Стол номер четыре. Подождите минуту, ладно?» Карелло ждал. Человек из ресторана с дома взял трубку. «Очень жаль, но пять минут назад он ушел». «А с кем он был?» Официант сказал, что с девушкой. «О, боже мой, вы когда закрываетесь?» «В половине двенадцатого». «В двенадцать? Как когда?» «А что?» «Пусть официант не уходит», — резко сказал Карелла и повесил трубку. Подземный гараж был в двух кварталах от ресторана. Цены за стоянку здесь, в самом центре города, были запредельные. Но, как явствовало из объявления на стене... Если в течение пяти минут после оплаты машину не выведут на улицу, деньги возвращаются. Прошло семь. Послышался шелест шин. Это сторож, одетый так, словно собирался принять участие в соревнованиях на гран-при. Одолевал повороты в надежде поспеть вовремя, а то недолго и потерять работу. «Интересно», — подумал он, — «а не что, и впрям вернуть деньги» но из за двух или трех минут он спорить не собирался. Сегодня не должно быть никаких задержек. — Вам совсем не обязательно провожать меня до общежития, — сказала Дарси. — Я вполне могу взять такси. — Но что вы, как можно? — Или на метро поеду. — На метро опасно, но я всегда езжу на метро, и совершенно напрасно. Из-за последнего поворота показалась его машина. За рулем был порториканец лет пятидесяти. Вылезая из кабины, он сказал «Тютелька в тютельку, пять минут». Спорить он не стал. Протянув сторожу пятьдесят центов чаевых, он придержал дверь для Дарси, захлопнул ее и занял водительское место. Это был «Мерседес Бенц» двести восемьдесят пятнадцатилетней давности. Он купил его, когда денег было еще навалом. Реклама в газетах, коммерческие ролики для телевидения. Это было тогда, сейчас иначе. «Пристегнитесь», — скомандовал он.